— Но ты потом никогда не вернешься назад, — предупредил Мамонт. — В мир изгоев не возвращается никто. — Ты когда уезжаешь из Москвы, папа? — спросил он. — Через несколько часов. — Где тебя можно найти потом? — Река Волхов большая. — В музее забытых вещей. — А, понятно. Значит, не найти, — заключил Алексей. — Тогда подожди меня десять минут. — Я скажу маме. — Что ты скажешь? Она поймет тебя? — Конечно, нет. Потому я ничего о вас не скажу. Он вернулся ровно через десять минут, без вещей, в той же курточке, с теннисным мячиком в руке. Молча сел на заднее сиденье, бесцеремонно отодвинул золотую чушку. — Поехали. Утром следующего дня... Во дворе дома номер 7 по улице Рокотова в мусорном контейнере был обнаружен труп Кристофера Фрича с гитарной струной на шее. Официальная милицейская версия гласила, что убийство иностранного гражданина совершено подростками с целью ограбления. В карманах одежды не оказалось ни цента. Исчезли также документы и поэтому труп хотели уже отправить в Мург, как неопознанный. Но у места происшествия оказалась гражданка Жуго Галина Васильевна, сотрудница фирмы «Валькирия», которая признала в мертвеце своего любовника. Она пояснила, что около шести часов вечера Кристофер Фрич приехал к ней на всю ночь, был чем-то сильно взволнован, Много звонил и подолгу разговаривал с кем-то по-английски. Этого языка она почти не знала. Затем в первом часу ночи вышел во двор прогуляться перед сном и больше не возвращался. Жуго после его ухода слышала на детской площадке голоса подростков и игру на гитаре, но не обратила на это внимания, поскольку ватага шпаны бродит по дворам каждый вечер, и все эти звуки были привычными. Техническая экспертиза установила, что струна, которой был умерщвлен Кристофер Фрич, от гавайской гитары и, скорее всего, снята незадолго до употребления. На одном конце сохранились барашки от колков. Судебно-медицинская экспертиза определила, что смерть наступила от удушья, и никаких других повреждений на теле пострадавшего больше не обнаружено. Из желудка откачано около 100 граммов жидкости бурого цвета, химический состав которой будет установлен после специальных химико-биологических исследований. Получив это известие, полковник тут же связался с Кутасовым и узнал, что майор Индукаев сейчас находится в своем номере под бдительным присмотром, и со вчерашнего дня к нему никто не приходил и даже не приближался. Арчеладзе посоветовал через часок вывести его на прогулку в районе гостиницы, чтобы тем самым спровоцировать нападение. Возможно, исполнитель предупрежден, что убрать майора следует без шума, и лучше всего это сделать на улице. По крайней мере, старика Молодцова убили вне собственной квартиры, и Кристофера тоже наверняка поймали у подъезда. Полковник ни секунды не сомневался, что бы эти убийства — дело одних рук, и в считанные часы может совершиться третье. Несмотря на заверение человека из будущего, Арчеладзе сразу же заподозрил, а вернее продолжал подозревать своего патрона. Вчера после доклада полковника о том, что Кристофер нашелся, папа вдруг выразил свои эмоции по этому поводу, что делал весьма редко. «Стервец!» — бросил он. «Приехал спать с нашими проститутками!» Можно было вполне допустить, что сразу же после этого папа со своими подручными поехал к нему, предварительно договорившись по телефону, устроил допрос и, узнав, что материалы Валькирии побывали в чужих руках, приказал убрать богатенького и распутного мальчика. Потому он и не сопротивлялся, убивали не грабители, а партнеры. Только почему на сей раз таким неожиданным способом, струной от гавайской гитары? Застрелить, перерезать горло, задавить машиной, даже дать яд, куда ни шло. Тут ведь надо было заранее приготовить струну, носить ее в кармане, как орудие убийства. Он вызвал начальника архивной группы и приказал подготовить информацию о всех убийствах, совершенных таким способом, за последние двадцать лет. Сделал это из чисто профессионального любопытства. Эшелон был остановлен, но в котлах паровоза еще горел огонь и вырабатывал пар высокого давления. Он не надеялся таким образом выйти хотя бы на исполнителей, да, в общем, даже и не хотел искать убийцу Кристофера, и интересовала обыкновенная статистика столь редкого приема.